Трехсотая. Много усилий мы прилагаем, чтобы охранить наших близких от вторжения тьмы. Но по счетам надо расплатиться, потому наши защиты и охраны не избавляют от уплаты кармических долгов. Кроме того, через досаждение бесами надо пройти, не сходя с избранного пути. Этим объясняется то обстоятельство — Почему темные все же в известных, допущенных нами границах, могут вредить? Конечно, смогли бы мы их отмести, как вихрем, листья сухие, но не делаем этого из указанных соображений. Тепличные растения хорошо растут в теплицах, но нам нужны закаленные суровыми и трудными условиями духи, преодолевшие внутри себя все эти трудности и попытки темных пресечь восхождение духа. И видим... И знаем и чувствуем, как невыносимо тяжко бывает нашим близким порой. Но даем им возможность крепко утвердиться на своих собственных ногах. Идите спокойно, зная, что мы на несменном дозоре.